Глава седьмая. Эх, чего грустишь? Вика услышала мой тяжелой вздох и с интересом на меня посмотрела. Мы сидели в гостиной, собирались попить чая и немного поговорить. Но я просто глядел в огонь, понимая, какие на мою голову теперь свалились проблемы. Да как не грустить? снова вздохнул я. Вот от вашего императора, от нашего, поправила меня графиня, и мне оставалось лишь кивнуть. Да, от нашего. В любом случае, приставучий он. Никак не могу откосить от его приглашения, развел руками и показал экран телефона. Самое смешное, что от призыва на войну я легко ушел, а приглашение на бал оказалось обязательным. Ведь я попытался отказаться, а они мне прислали новое письмо. Как по мне, это несправедливо. «А как мы тут без тебя?» — поняла всю глубину проблемы Вика. «Ну, в этом плане как раз не все так страшно», — сразу ее успокоил. «Во-первых, открою тебе секрет, если ты не знала. У тебя в доме живут три магистра земли. Это уже немалая сила, особенно против местных бездарей. Во-вторых, в соседней от тебя комнате проживает старший магистр магии смерти и некромантии, а ещё артефакторы, два уникальных продуманных умертвия». «Так-то оно так. Но если враги нападут разом», — помотала головой Виктория, «У нас есть голубинная эскадрилья», — отрезал я. Все, вопросов больше не имею», — подняла руки графиня, поняв, что против такого аргумента высказать нечего. «Хотя непонятно, почему мы до сих пор не перебили всех врагов». «Мы могли бы уже справиться со всеми, — пожалуй плечами. Но проблема в том, что нельзя делать это слишком быстро. Один раз немного поспешил, и вот», — указал я на экран, «попал в поле зрения правительства». «Но ты попал в поле зрения из-за того, что слишком хорошо лечил. Всегда можно придумать, что всему виной родовые запасы артефактов», — не согласилась со мной девушка. «То есть ты думаешь, что если практически мертвый род вдруг за пару дней захватит власть в городе и перебьет добрую половину аристократов, ни у кого не возникнет вопросов?» — усмехнулся и отпил, наконец, из чашки. «Да уж, чай остыл, пока я сидел тут грустный». «Я, конечно, немного утрирую, за пару дней всех не перебить, но если обрушить на врагов всю свою мощь, внимание от действительно сильных родов избежать уже не выйдет. Потому мы и ковыряемся, как в песочнице». «В принципе, согласна», — кивнула девушка. «Я здесь справлюсь, можешь не переживать». «А я и не переживаю. Ты бы справилась, но пойдешь со мной», — пожал плечами, «Ведь иначе быть не может». «Вот это уже сложнее», — задумалась девушка. «Согласен, но прочитай уже письмо», — снова ткнул ей в экран. «Именем императора? оказание помощи в борьбе с иномирцем?» «Ха!» — не смогла она усмехнуться. «Да, вот он, главный борец с иномирской заразой. Великий и могучий, борется и борется. Трезвить не успевает. Ой, да пару раз выпил с ними. Чего такого? Нормальные у нас иномирцы», — отмахнулся от этой язвы. «Котята права, надо будет дать Белмору отпуск». «Ой, и всё!» — девушка промотала дальше и продолжила читать. «Ого! Тебе орден хотят вручить? Подло, однако!» «Да, от такого приглашения отказываться нельзя». «Так нам же дадут иммунитет на две недели. Можно не переживать о войнах с другими родами». «Да, там так и написано. Дают орден за внесение весомого вклада в оборону, за спасение множества жизней и все такое. И про иммунитет тоже написано». «Две недели нашим покровителем будет сам император. Если кто-то нападет, в это время, мало ему не покажется. причем учитываются и спорные земли, на них боевые действия также запрещены». «Сейчас я... Нет, давай ты напишешь...» Телефон остался в руках графини. «Укажи те рода, с которыми у нас самые плохие отношения. Им будут отправлены похожие письма, чтобы точно не напали». «А ведь у нас как раз тройка идет полным ходом». «Передышка не помешает, как по мне», — обрадовалась девушка и начала печатать ответное письмо. «Как она так быстро перебирает пальчиками по экрану?» «Ага, стройка», — тяжело вздохнул. «Как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда». Вика отвлеклась от экрана и вопросительно посмотрела на меня. «Мне планы были расписаны так, что сейчас именно мы должны были действовать активно. А в итоге две недели дадут преимущество врагам, но никак не нам». «Но мы ведь тоже без дела сидеть не будем», — мило улыбнулась девушка. «Сколько ты можешь споить магов за такой срок?» «Столько, что не хватит запасов вина», — улыбнулся я в ответ. «Но опять же, вместо этого мне придется ехать в столицу». «Эх», — вздохнул я, ровно так же, как и в самом начале разговора. «Впрочем, раз уж отказаться от приглашения нельзя, надо как-то повернуть эту поездку себе на пользу. Пока точно не знаю как, но в любом случае придумаю». Да и Вика рада, ей давно требуется отдых и смена обстановки. Я хотя бы по иномирским городам гуляю, а она в стенах этого замка провела чуть ли не всю свою жизнь. Лишь несколько лет назад девушка выезжала в столицу на обучение, но когда дела пошли совсем худо, пришлось вернуться назад. Времени до бала оказалось достаточно — целых три дня. И за это время надо было подготовиться к отбытию. Трудиться пришлось без сна и отдыха, ведь хотелось оставить как можно больше защиты замку. Почти уверен, кто-то все равно попытается проникнуть сюда, даже несмотря на защиту от императора. Наймут бандитов или привлекут наемников, что не будут знать истинного нанимателя, или еще как-то извернуться. Курлыков сразу дал задачу искать новых пернатых бойцов. Для этого пришлось построить четыре птичника, каждому из которых теперь прикреплен отдельный слуга. На этом настоял лично Курлык, сославшись на то, что у его бойцов должны быть человеческие условия жизни. Теперь слуга будет регулярно подсыпать в кормушки зерно, убираться в птичниках, стелить подстилки, подливать водичку, а за рационом также внимательно следит сам Курлык. И надо было видеть, насколько важным почувствовал себя голубь, получив в свои лапки столько власти. Вместе с набором новых пернатых истребителей и бомбардировщиков в одном флаконе Мне пришлось потратить немало сил на их улучшение. Хорошо, с птицами в этом плане, ведь людям я показать свои возможности не могу, а эти точно никому ничего не разболтают. И каково было мое удивление, когда эти, казалось, глупые пустоголовые создания, начали что-то от меня требовать. Один попросил зелёные перья, другой — голубые. Четыре из восьми голубей захотели яйца побольше. И это не говоря уже о голубках. Те с особым трепетом отнеслись к своей внешности и начали требовать от меня настолько много изменений в их внешнем виде, что пришлось вводить единый дресс-код. Поначалу думал разделить их по раскраске. Полевая воздушная разведка — синие перья, лесные шпионы — зелёные. Но от этой идеи пришлось отказаться. Ведь в таком случае голубее будет сложнее использовать по другим профессиям. И да, мы их будем обучать. Так что пришлось постараться немного помучить украденную из зоопарка ящерицу. На самом деле, украсть ее не составило труда. У моих людей уже был богатый опыт с гусями. Они в этом деле самые настоящие профессионалы. Из этой ящерицы я извлёк ген, позволяющий пожеланию менять расцветку кожи. Немного помучился, чтобы цвет также меняли и перья, а затем внедрить этот ген хамелеона. Но результатом остался доволен. Теперь голуби могут менять свой цвет. Все, кроме курлыка. Тот отказался, но попросил взять его ген призрачности. До этого я уже сделать не смог. Мой голубь уникален, и чтобы повторить его способности, а потом передать их другим, придется потратить годы. И то не факт, что выйдет то же самое. Возможно, другие голуби тоже смогут растворяться в воздухе и влетать в стены, но нельзя исключать, что улетать они будут прямо к воротам птичьего рая. Также за эти дни раздал немало задач бойцам. И пусть Черномор остается за старшего, в случае чего сам сможет принимать решение. Но лучше обсудить все заранее. Так определил патрули границ, приказал операторам круглосуточно осматривать земли врага, а иногда направлять голубей на прослушку. Нужно знать, что они замышляют, и что начнется по прошествии двух недель. Думаю, будет как минимум весело. А еще у меня есть иммунитет, тогда как у многих моих врагов нет. Так что Курлык сможет иногда пакостить им, нарушать систему наблюдения, гадить на головы. Хотя и без кислоты, и все в таком духе. Ведь нужно держать врага в тонусе. Я поеду с вами, в ультимативной форме заявил Белмор. Мне нужно присматривать за своей ученицей. Это прописано в контракте. Ответственность за ученицу я беру на себя, кивнул ему. А ты сиди тут, охраняй замок, не изучай этот мир. Не обсуждается. Столица тебя вычислят сразу, и вытащить оттуда тебя будет сложно. Здесь в этом плане все проще. Достаточно сильных одаренных нет, как таковых. А многие вовсе, даже имея неплохой источник, пользуются даром в полной мере попросту не умеют. Тогда как в столице можно напороться на кого-то более умелого. И это лишний риск, который сейчас будет никак не оправдан. Зачем искать себе неприятности, когда они и сами с этим неплохо справляются? уилсону тоже досталось работенки. Я и не планировал давать ему выходные» изначально собирался сделать так, чтобы артефактор всегда был в пределе. Он, конечно, ныл, как в последний раз, мол, я тиран и эксплуататор, и я даже не смог поспорить с его утверждениями, ведь это чистая правда. Но в душе Уилсон рад, что ему приходится столько работать, ведь его всегда окружают лишь лучшие инструменты, комфортное жилье, слуги и прелестная массажистка с обворожительными формами. Форму она получила уже от меня, пришлось постараться, чтобы моему личному артефактору было ради чего трудиться, не покладая рук. Жаль только, что запустить систему слежения в полной мере пока не получится. Ведь электричество так и не дали, а купить новые генераторы не выйдет даже в соседних городах. Раскупили все, ведь неизвестно, когда снова будет запущена электростанция. Как показали в новостях, ей досталось очень даже серьезно. Впрочем, как и половине города. В Архангельске вспыхнуло множество пожаров еще в первые минуты после открытия порталов. В новостях говорят много разного. Некоторые эксперты строят какие-то теории, но я-то знаю, в чем причина таких мгновенных разрушений. Несколько блоков электростанции, проводка, обычные квартиры и предприятия. Все это полыхнуло в один миг благодаря сильному магу электричества. Он нанес молниеносный удар, перегрузив линию, И его молнии разошлись по проводам в сторону города. Да, электричество для меня все равно магия, даже самое обычное. Хотя на самом деле добываемое на электростанциях разительно отличается от того, которым управляют маги молний. Но в изучении этой темы я пока не углублялся. Итак, в последнее время нет времени даже перечитать богатую библиотеку Булатовых. Пока что я только коплю и коплю книги но когда-нибудь смогу с головой погрузиться в их изучение. Эх, мечты. Так или иначе, у меня нет никаких сомнений, что атака эта была спланирована совместно со специалистами из этого мира. Очень уж все продумано. Иномерцы не могли знать всех тонкостей устройства электросетей, и без подсказок таких разрешений не смог бы добиться даже Архимаг Молнии. Кстати, о них. Давно хотел немного выпить с одним из таких. Маг электричества в моей команде явно был бы не лишним. Провода есть везде, и с помощью такого мага можно легко отключать от сети и устраивать пожары сразу во всем баронстве Гришанова. Или же в Грасстве Курчатова. Это уже зависит от целей. Да, без электричества много технологических благ сразу становится недоступны. За день до отправки в столицу выделил немного... Ладно, много денег выделил. Но Вика была довольна ведь все эти средства были пущены на новую одежду. Девушка даже для меня купила пару костюмов, полностью доверила ей эту задачу. У меня самого тоже все хорошо со вкусом, вот только времени на подобное катастрофически не хватает. Тем более в столице тоже можно будет что-нибудь прикупить. Потому насчет этого и не переживал. Девушка весь день примеряла свои новые наряды, иногда показывала мне особенно шикарные платья и светилась от счастья, а ближе к ночи... Она пришла ко мне в комнату в коротком легком платье до колен, хотя это скорее ночнушка, уж очень много было открытых мест. Я готова, потупив взгляд, она подошла ко мне, а у меня через нос брызнул яблочный сок. <к <к <к прокашился я. Боюсь спросить, к чему ты готова? Убери эти шрамы, пожалуйста. Фух. А то успел себе всякого напридумывать. Хотя надо сказать, что Виктория для меня крайне привлекательна. У неё прекрасное лицо, идеальная фигура, твердый характер. Плюсы можно перечислять очень долго, но все они разбиваются о том, что вряд ли я ей интересен как мужчина. Не в моих правилах принуждать кого-то лечь ко мне в постель. И это при учете того, что для лекаря подобная задача совершенно не проблема. Даже без использования дара. Хотя с его помощью все было бы еще легче. Просто начать выделять кожей правильные вещества». Любая девушка будет желать тебя всем сердцем и... Ладно, в этом никогда не было необходимости. У лекарей всегда много денег. В этом весь секрет. А Вика, уверен, ляжет под меня только ради того, чтобы спасти свой род. Потому я и не предлагаю. Не хочу принуждать ее к этому. И что же повлияло на твое решение? Сок мне сразу разонравился, потом поставил стакан на стол. Ложись пока, указал на кровать. Мы же едем в столицу, а я давно там не была. И там у меня есть подруги. Не хочу, чтобы они видели меня со шрамами». Виктория густо покраснела и легла на мою кровать, отведя взгляд куда-то в сторону от стыда. «А шрамов на ее теле действительно много. Я свел когда-то парочку на лице, но тело... Она что, специально подставлялась под удары? Иначе не пойму, где можно так схлопотать столько ран? А как же твоя месть? Все же сводить шрамы она не хотела» чтобы они были напоминанием о действиях врага. «Для мести у меня есть ты», — пожала плечами графиня. «Правильный вывод?» — не смог сдержать усмешку. «Как говорили в моем мире, если хочешь угробить мир, разозли лекаря», — сразу вспомнилось продолжение этой поговорки. «А если хочешь уничтожить вселенную, разозли охотникам, да». Последнюю часть я пора бубнил себе под нос, но Виктория все равно услышала. «Какого еще охотника?» — удивилась она. А вот это уж не важно. Шрамы-то я убрал, а дальше делать стало нечего. Виктория так хороша собой, а менять что-то в ее внешности только портить. До следующего утра мы все же отправились в путь. Можно было задержаться еще на ночь, но раз замок в полной безопасности, то я решил все же немного прогуляться по столице, изучить ее, посмотреть, что там можно купить. Кое-какие накопления у меня были, кроме того, сама империя недавно зачислила на мой счет 350 тысяч, так что есть с чем погулять. С собой прихватил Курлыка. Изначально планировал оставить его здесь, но за последние дни он успел выдрессировать своих бойцов, и замок остается в надежных голубиных лапках до моего возвращения. Этот Черномор думает, что он остался тут за старшего. А на самом деле. Все будет под пристальным надзором и контролем пернатых засранцев. Добрались считанные часы, но по пути пришлось приземляться на дозаправку. Впрочем, пилот предупредил меня об этом заранее и выбрал вполне безопасную точку, принадлежащую нейтральному и довольно крупному роду. Только с такими сейчас стоит вести дела, ведь других могут подкупить мои враги. Столица же... Вот как это понимать? Мертолёты в город не пускают, и пришлось ехать аж от самого аэродрома, что уже было размером, пожалуй, с Архангельск. И если на полет ушло часа три с небольшим, то на дорогу до столицы пришлось потратить еще четыре. Очень уж много транспорта здесь, и даже несмотря на ширину дорог, весь этот транспорт парализован в многочисленных заторах по всему городу. Первым делом мы взяли в аренду пару бронированных машин, и отправились сразу в гостиницу. недешевую надо сказать. Виктория даже рекомендовала выбрать что-то попроще и подальше от центра города, ведь такое жилище нам не по карману. Но на это я лишь махнул рукой. Уже достаточно пожил в дешевой таверне, и повторять этот опыт не хочу. Я прибыл в этот мир не для того, чтобы спать в хлоповнике. Сама гостиница находилась недалеко от дворца императора, потом выбор на нее и пал. Все же завтра мне идти туда на прием и рассчитать время на дорогу в этом городе оказалось слишком сложно. А отсюда минут пять пешком, то вполне приемлемо. Плюс, в этой гостинице есть неплохой ресторан, которым я планирую провести этот вечер вместе с Викторией. Здание гостиницы представляет собой двадцатиэтажное здание с острыми шпилями на крыше. Номера все сплошь комфортные и действительно дорогие, обслуга крайне учтивая, а внутреннее убранство выше всяких похвал. Здесь и высокие позолоченные колонны, и начищенный до зеркального блеска мраморный пол. В холле развешаны разнообразные картины, а люстра. Людвигу бы здесь понравилось, но брать его в такие места нельзя. Он ведь сразу начнет дорабатывать, улучшать, совсем не обращая внимания на столпившихся вокруг людей». Да и в сам город его не привезёшь. Очень уж много здесь сложных архитектурных объектов. Весь центр буквально состоит из них. Голова кругом от всего этого. Но это у меня. А вот каково сейчас веки страшно представить. Ведь сразу после заселения я взял немного денег и отправился вместе с ней по магазинам. Тут рядом крупный торговый центр для аристократов. И девушка не простила себе пройди мой мимо него. День пролетел незаметно. Я даже не понял, как наступил вечер. Сначала мы прошлись по модным будькам. Мне пришлось смотреть и давать свою оценку сначала бесчисленному множеству сумочек, затем мы перешли на платье, после выбирали шляпки и в конечном итоге потратили на это 40 тысяч рублей. Но довольное лицо Вики явно того стоило. Девушка действительно теперь светится от счастья, позабыв о всех пережитых ей невзгодах за последние годы. Также мы прошлись по нескольким артефактным лавкам. И хочу сказать, здесь они намного интереснее наших провинциальных. Как минимум потому, что меня никто ни разу не пытался обмануть. Про косые взгляды и вовсе промолчу. Обслуживание максимально уважительное и безупречное. Каждую мою просьбу выполняли неукоснительно. Показывали множество разнообразных экземпляров. И я, подвершусь магии продавцов, Чуть было не купил парочку бесполезных для меня артефактов. По 50 тысяч за штуку, надо сказать. А ведь этим добром у меня дома забиты все полки. Малые защитные медальоны в среднем стоят здесь 1016, а вот лекарские кристаллы или что-то более сложное имеют куда более высокий ценник. Молчу про средние защитные, что способны уберечь как от пуль, так и от вражеской магии. Такое есть у Вики, и, увидев цену, девушка спрятала его еще глубже, закопав статуэтку свою новую сумочку на самое дно. Так он все равно будет работать, а вот показывать, что у нас есть артефакт за почти сотни тысяч — ни к чему. А вот бытовые артефакты практически отсутствуют. Мне их смогли показать лишь на картинке, так как товар штучный и лежит на складе. Холодильники, артефактные печи, артефакты для скалолазания — Все это стоит немало, тогда как всевозможные огнива, работающие на магии, Можно купить всего за пару тысяч. Все потому, что мирцы частенько берут с собой в поход что-то подобное. Аккуратно поинтересовался в паре мест о том, какие цены будут, если я захочу что-то продать. Но тут ничего неожиданного. Лавка готова скупать все что угодно, по цене вдвое ниже рыночной. Но если я буду продавать оптом, мне пойдут навстречу и поднимут ценник. Я сразу открестился и пошутил на тему того, что у провинциала не может быть так много артефактов. И вроде мне поверили. «А можно я пойду ещё сумочку посмотрю?» С мольбой во взгляде спросила Виктория, когда мы зашли в оружейную лавку. По моим глазам девушка поняла, что мы здесь надолго. «Не отходи от меня ни на шаг», — помотала я головой. «Пока мы в этом городе, ты всегда должна быть рядом». «Поняла», — вздохнула Вика. «Собственно, мы даже сняли номер один на двоих. Разве что там две комнаты, и спать будем раздельно». Голубь опять почему-то возмущался, кстати. Графиня все правильно поняла, по моему взгляду. Ведь этот город — рай для того, кто любит оружие. Да, я больше по магии, но это не отменяет восторга от представленных здесь образцов. Магазином оружия оказался подземный ангар. Помимо представленных здесь пулеметов, гранатомётов, пистолетов и прочих пушек, здесь есть всевозможная техника, а также новейшие боевые костюмы. А некоторые модели можно посмотреть в электронном виде и пообщаться с консультантом. Он расскажет все о любом оружии в мельчайших подробностях. «Хорошо, что черномора с собой не взяли», — усмехнулась Вика. «Старое сердце не выдержало бы такого». Мы зашли в комнату с пулемётами, а у старика к ним какая-то особая любовь. Даже задумался, а не купить ли мне для него подарок. Шестиствольная красотка весом под 150 килограмм способно выпускать недельный бюджет небольшого поселка городского типа в секунду в виде массивных пуль на голову у врага. Прямо при нас один аристократ побался с этой игрушкой, за мгновение превратив установленную мишень в кучку ошмётков. Да уж надо будет купить. Если бы не ценник в 200 тысяч, себе бы пару штук взял. Но это лишь первое вложение. Потом надо закупать вагоны патронов. И ценник у них тоже, мягко говоря, неприличен. Так что оставалось просто пускать слюни и думать над тем, как в будущем отсюда перевозить товары. Ведь выбор в столице и правда в разы больше, чем в Архангельске. С этим не поспоришь. А ты чего? Выйдя из торгового центра встретил Курлыка. Бедолага сидел, понурив взгляд, и о чем-то думал. Заболел, что ли? потрогал его лоб, но пернатый просто отвернулся. Нет, его мадам отшила! усмехнулась Вика что была свидетелем голубиной любовной драмы. Все же я был поглощен изучением витрин с оружием, тогда как девушке было интереснее наблюдать за голубем. А еще он и жаловался. Сказала, мол, «Отстань, деревенщина!» «Вот тебе и столица! Даже голуби здесь обнаглевшие!» «Не переживай, Курлык! Дома тебя ждет джакузи и множество голубок!» — попытался я приободрить Пернатова, и у меня получилось. «Урр! задумчиво проворчал он и, что-то решив для себя, отправился в полет. Возможно, будет хвастаться своей голубятней, и теперь его не отошьют. Впрочем, шпионы в столице мне тоже нужны, и лишним не будет. Мы же с Викторией отправились в ресторан. Там было довольно шумно, и, кажется, идет подготовка к какому-то празднованию, но мы заняли столик на удалении от остальных, чтобы просто перекусить. А чтобы перепробовать все меню, придется прожить тут не меньше недели, Причем все это время придется сидеть в ресторане и заказывать блюда одно за другим. Я по обыкновению взял себе побольше мяса, тогда как Вика выбрала пару легких салатов. Очень на нее не похоже. Обычно она ест даже больше меня. Хотя вскоре понял, девушка просто посмотрела, что заказывают другие, и не увидела, чтобы дамы выбирали себе закопченого кабанчика или жареную на гриле ногу лося. И зря они это не заказывают. Как по мне, очень даже вкусно». «А помнишь, как мы ночью тебя в окно женского корпуса закинули?» <с> <с> — загласил какой-то молодой аристократ за столиком недалеко от нас. Остальные двое, видимо, вспомнили эту историю и расхохотались. Но на этом они не остановились и продолжили вспоминать свои студенческие годы, заливая все это литрами алкоголя. И постепенно шум от этого столика становилось все больше. «Молодые люди, попрошу вас вести себя прилично!» <с> Один мужчина сделал им замечание после чего стало чуть тише. Но все равно через какое-то время алкоголь дал о себе знать, и молодежь окончательно потеряла рамки приличия. Мне-то плевать, я могу просто отключить слух. На людей они не бросаются и просто сидят своей компанией. Но вижу, насколько веки это неприятно. Она пришла поужинать со мной в дорогом изысканном ресторане, а попала словно в портовую таверну с пьяным быдлом. «Извините, а вы не могли бы заткнуть этих молодых людей?» — громко спросил я у официанта. «Слышь, деревня!» — огрызнулся один из буйных, не дав официанту даже ответить. «А самому слабо пойти?" «Да, пожалуйста!» — пожал ее плечами и подошел к троице агрессивно настроенных молодых людей. Послышал три гулких удара, и их тела упали на пол. «А какие важные тут сидели! Думали, что против такой дозы энергии жизни поможет покров? Что ж, все так почему-то думают!» Все звуки вокруг стихли, а я спокойно отправился обратно за стол доедать свой еще горячий стейк. В дверях послышалась возня, но я даже не стал поворачиваться на звук. Как-никак заранее проверил, какая тут охрана. И надо сказать, что вполне достойная. Никогда бы не подумал, что в качестве швейцара на дверях может стоять одаренный второго ранга, а с виду такой скромненький мужичок и не скажешь, что сильнейший воин. Сейчас он вместе с еще несколькими охранниками сдерживает попытки прорваться в заведение нескольких гвардейцев, этих неосторожных и резких на слова ребят. «Смотри, какая молодежь пошла!» Женщина лет 45 тихо обратилась к своему мужу. «Чуть что сразу в драку, мэх!» «Я все слышу, если что!» Повернулся к ним, и разговоры тут же прекратились. «Вот и славно! эту поесть спокойно не дают!» Постепенно о происшествии забыли, и ресторан наполнился привычными звуками. Снова заиграла спокойная музыка, мы доели все заказанное и попросили официанта принести немного вина. Очень уж хорошо сидим, тем более что тут начинается какой-то бал. Несколько столов поставили в центре зала, и теперь они ломятся от множества яств. Остальные же столики, расположенные по краям, трогать не стали. Вскоре здесь стало многолюдно, музыка зазвучала громче, а новые лица начали подходить к нашему столику а точнее к Виктории с целью познакомиться и пригласить ее на танец. Да ведь какие непонятливые. Первый раз вежливо сообщил, что я тут тоже сижу, и девушка со мной. Во второй раз сообщил об этом чуть менее вежливо. В третий раз пришлось повысить голос. Потом просто сбился со счета. Каждый новый гость считал своим долгом подойти к графине и попытать с ней счастье, не обращая внимания на то, что она здесь не одна. «Меня ослепила ваша красота, и я...» — подошел к какой-то зализанный тощий индюк, но договорить я ему не дал. Поднялся и громко, чтобы это слышал каждый присутствующий, вынесу ему предупреждение, ему и всем остальным желающим. «Следующий, кто подойдет познакомиться, будет отправлен в кому, а еще лишится своей репродуктивной функции. Иными словами, детородный орган будет вырван с корнем. Гарантированно!» Возможно, звучит слишком грубо, но как есть. Если вы не заметили, то девушка здесь не одна, она со мной». Индюка как ветром вздула, и больше желающих познакомиться с Викторией в ближайшее время не нашлось. «Извините». Спустя минут двадцать к нам подошел еще один желающий. Лет двадцать на вид, среднего роста, волосы светлые и голубые глаза. Такого даже жалко кастрировать, но раз обещал... Я поднялся на ноги и посмотрел на него. «Раз уж вы подошли и извинились, даю вам выбор». «Могу лишить вас достоинства, а потом отправить в кому. Или, наоборот, сначала отключить, и только потом приступить к операции по удалению всего лишнего и ненужного». У того ж брови на лоб полезли, после чего он рассмеялся. «Боюсь, если вы лишите меня возможности продолжать рот, мой батюшка будет расстроен. Совсем немножко, но все же. Это будет невосполнимая потеря». На этом моменте парень замялся. «Но вообще-то я пришел познакомиться с вами», — улыбнулся он мне. Вика сразу захохотала, а я закатил глаза и приземлился обратно в кресло. Простите, но я не по этой части, отмахнулся от него. И в этот момент заметил, что абсолютно все присутствующие на балу смотрят в нашу сторону, да и незнакомец уходить не собирается. Хм. А потеря возможности продолжать рот станет потерей для кого? Для империи, разумеется, пожал плечами тот и присел напротив за наш столик. Позвольте представиться. Александр Романов. А — Конечно. Кто еще мог мне попасться? Только сын императора и никто другой. — На самом деле, у меня было к вам два вопроса, но один отпал сам собой. Как и почему вы ведете войну против двадцати с лишним родов, я уже понял, но... Утолите мое любопытство, а то мы с сестрой спорили весь вечер. Я поднял бровь, а сын императора немного приблизился, чтобы другие не слышали. — Какого вы ранга лекарь? — Ой, да слабенького, — махнул рукой. «А вы почему интересуетесь? Заболел кто?» «Интересный у вас город», — задумчиво проговорил Александр. «Это просто у вас обитают слабенькие лекари, способные пропустить через себя 400 раненых за один раз. Просто имперский лекарь загнулся бы примерно на двухсотом». И тут я понял, что где-то мне немножечко соврали, когда рассказывали про лекарей этого мира.